Ахматова. Неуютно, когда не пишется. Маленькая поэзия существует тем, что отвоевывает у большой прозы все новые территории. Самый нужный мне поэт — Мандельштам. Гумилев до сих пор не прочитан. В нем такие тайны. Он только начал писать, когда его убили. Клюев, по-моему, гораздо интереснее Есенина. С Борисом нас поссорил дурной человек. В молодости им владела стихия. Это было чудо. Теперь он сам владеет стихией. Скажите, кому сейчас нужны передвижнические пейзажи? Я навестила его, и он рассказал, как случился инфаркт. Потом читаю «В больнице» теми же словами, что рассказывал. Это чудо. Когда я в последний раз была у Бориса, он возмущался. «В Америке реклама! Принимайте эти пилюли!» — их прописывал доктор Живаго. Говорил, «Если останусь жив, посвящу себя борьбе с пошлостью». Как будто с пошлостью можно бороться. Я как-то сказал, что думаю о блоке. Ахматова оживилась. Еще один антиблок. А кто первый? Иосиф. В тот же вечер об общественном случае, но в каком повороте? Блок на железной дороге меня не узнал. Подошел и спросил. «Барышня, вы свободны?» В другой раз. «Не понимаю, как можно писать одно стихотворение до обеда, а другое после обеда?» Я спросил. «Вам нравится «двенадцать»?» Поежилось. «Похоже. Тогда было хуже, чем в тридцать седьмом году». Матросики ходили по квартирам и убивали. а Маяковском тоже общеизвестное, но разным слушателям по-разному. Мне точно. Жаль, его в семнадцатом году шальной пули не убило. Классикам не менее пристрастно, чем к современникам. Все знают, что Пушкин и Достоевский во главе угла. Лев толстой, мусорный старик. Чехов не в почете. У Чехова нет тайны. Бунин бунин не мог простить человечеству, что кончил четыре класса гимназии. А Лермонтове — семейной досадой. Бабка проклятая, все юнкерские поэмы сохранила. Однажды достала из сумочки вырезку и злорадно показала портрет пожилого господина. Ничего плохого, ничего хорошего. Недавно нашли. Дантес в старости. Болезненно, об эмиграции. Георгий Иванов сидит в Париже, знает, что никто его за руку не схватит и сочиняет, как господа развлекались. Взгляд из Лакейской. А как мы читали столпы утверждения истины, этого он не заметил. Придумал, что я ревновала Гумилева, как будто можно ревновать Дон Жуана. У Набокова в пнине пародия на меня. Но есть розы еще нежней розовых губ моих. Антиохматовское направление. Я непристойности никогда себе не позволяла. Очень верится, что когда Вертинский при ней плакался на тяготы миграции, получил «Идите в жопу». В руках там издатская книжечка. Они издали «Реквием». Ну, как вам это понравится? С портретом Сорина. в овале молоденькая, кокетливая. К «Реквиему» можно только «это». Она достала заношенный пропуск в фонтанный дом. В который раз тиснула там без ведома и согласия. Наполовину в сердцах, наполовину для микрофона в потолке. Ну, должен же быть. «Не желаю работать на босса!» Когда посадили Синявского и Даниэля, и пианистка Юдина сказала, что русская православная церковь не одобряет печатание за границей, Ахматова глянула тучей. Такого не было даже в тридцать седьмом году. Тогда говорили, наверное, он за границей переписывался. Сюда же постоянная присказка из Лескова. «На Руси христианство не было проповедано». Ахматова напечаталась не в либеральной литературке, не предложили, а в реакционной РСФСРовской газетке позвали. Общественность упрекнула. «Как вы могли?» Ахматова. «Для меня это одна фирма» о прогрессивной литературной Москве и ее редакторе Казакевиче. В наше время редактор не занял бы большую часть альманаха своим сочинением. О передовых эстрадных поэтах я всех пускаю, только Евтушенку не пустила. Сказала, чтобы позвонил через две недели. Мальчик Андрюша. Всегда у Бориса в углу, как мебель. Из поэтов Ценила много раз слышал «Шесть имен». Тарковский, Петровых, Липкин, Самойлов, Слуцкий, Корнилов. На первом месте Тарковский из-за стихи за красоту. Увидела впервые ахнула. Петровых почти родня. Липкин — великий визирь. Всех шестерых под крыло. Я Слуцкому говорю, зачем он печатает плохие стихи. А чтоб не забыли. Но, по-моему, если печатать такое, как раз забудут. В конце 1962-го именинницей был Солженицын замечательный и рассказывал замечательно. Я ему говорю, бойтесь поздней славы. Славу легко перенести в 24 года, в 54 совсем непросто. Он смеется, говорит, не боюсь. А потом стал читать стихи. Пауза, большие глаза, ужасные. Поразительно рано, зимой 1961-62-го, как важнейшую новость о Бродском, и в таком высоком регистре, как только о друзьях своих лучших лет, и потом при каждой встрече подробно о перипетиях судьбы Бродского, но не жалуясь даже не без удовольствия, рыжему делают биографию. Мои стихи никогда не ходили по рукам, а Иосифу я сказала, «Если отпускаете рукопись, подписывайте каждое стихотворение». Я прочел Ахматовой несколько моих любимых стихотворений Красавицкого. Не понравилось. Нет звука. Осенью 1961-го я неожиданно сочинил стихи про Ахматову, послал ей по почте. Зимой оказался в Ленинграде, позвонил и услышал — Сейчас же заходите, я вам такое покажу. Мои стихи, некой частностью, словесно совпали со стихами, которые она тогда же написала о себе. Если бы все, кто помощи душевной. Очень по-русски Ахматова сердечно любила Запад. И огорчалась, что там не все, как хотелось бы. После поездок в Италию и Англию, соответственно, в 1964 и 1965 году, В Риме так много всего, что человек этого построить не мог. А если не человек, то кто? Между прочим, почти параллельное. Не могу понять, как это в Афинах на десять тысяч человек была такая литература, искусство, философия. Меня возили гробницы Рафаэля. Представьте себе, они его не похоронили. Наполовину гроб в стене, наполовину снаружи. И рядом служитель с книгами почетных посетителей посмотрел, точно определил и подает мне расписаться книгу китайскую на лучшем Ахмотовском уровне. Знаете, написала в Литфонд, мне прислали ответ «Товарищ Ахмотова». Со мной все на Ахмотовском уровне. В Лондоне по улицам разгуливают негритянские патриархи с внуками. Англичан почти не видно. О западной литературе, помимо всегдашних Данте и Шекспира, Первая мировая война убила французскую поэзию. Я пять раз читала Улиса. В тридцатые годы я зашла в один дом. На столе раскрытая книга. Я прочла несколько страниц. Гениально! Посмотрела на обложку. Хемингуэй, прощая оружие. Не раз упоминала элиота даже цитировала из четырех квартетов. В 1962 году Ахматову и Фроста выдвинули на Нобелевскую. Фрост приехал в Ленинград в первых числах сентября. Обласканный всеми почестями первый поэт Америки, его возили к самым выдающимся. Для Ахматовой встретиться с ним, лишний раз упереться в свою загнанность и нищету. Ленинградское начальство сочло неудобным принимать гостя в дощатой Ахматовской будке. Ахматову отвезли на камельфотную дачу академика Алексеева. Всегдашний Ахматовский уровень. Эллиота читать полагалось. Фрост в обязательном списке не значился, и Ахматова вряд ли его читала. Но невообразимо, чтобы перед встречей она, читательница каких мало не заглянула в английского Фроста, тем более, что книга нашлась бы под рукой хотя бы у Бродского, и Бродский видел Фроста в городе, кажется, фотографировал. Суть, судьба, трагедия Ахматовой отличались от сути судьбы и трагедии Фроста. Но если сопоставить из главных вещей «Ахматовская есть три эпохи у воспоминаний» и «Фростовская директив, указания», вряд ли найдутся два более родственных стихотворения. Но при встрече Короткое замыкание. Слова Фроста «Какие великолепны у вас сосны! Мы, поэты, должны делать из них карандаши!» Ахматова истолковала так. Они все готовы перевести на доллары. Потом в Москве презрительно сощурившись. Дедушка уже похожий на бабушку. Нехорошо так долго жить. И представьте, он даже не слыхал имени Пушкина. Всякий разговор о русской поэзии Фрост начинал с Пушкина, имел о нем некоторое понятие по переводам Бабет-Дейдж. -э это на них похоже. Вы его хвалите, у вас есть оправдание, вы его хвалили и до приезда, я не дам собрать. Пусть его наградят, он будет доволен. Деньги! А мне врач запретил ехать в Швецию. Надо было ему сказать, позвольте я вас переведу, я ведь переводчица, это было бы красиво. Романова из инокомиссии. Фроста Ахматова говорили по-английски и практически не понимали друг друга. Убежден, будь это встреча поэта в жизни, а не организованное мероприятие, не произошла бы эта прискорбная невстреча. И не дам собрать, Фросту ахматова очень понравилась. Величественная, царственная особа. Я впервые увидел Анну Андреевну в январе 1960-го. Давно хотел с ней познакомиться, естественное желание молодого стихотворца. Кто-то сказал, что она в Москве у Ардовых. Позвонил, попросил ее, объяснил, кто я и зачем звоню. В ответ приезжайте. Когда? Сейчас. Добродушно иронически на цветы, дары природы благосклонной. Так звонили и приходили толпы. Она правда всех принимала. И никто не уходил в досаде и разочаровании. Ахматова оказывалась как представлялось заранее, но много проще. Дворянское чувство равенства со всем живущим, Пастернак. И не требовалось любить то-то, то-то, и не делать того-то. Она читала стихи, я слушал, хвалил, что понравилось. Не молчал, что больше всех люблю Пастернака что также люблю как поэта враждебного ей Заболоцкого и как человека ненужного ей Волошина и, конечно, непроизносимого Фроста. В 1961-м вышла маленькая гаслицкая книжечка Ахматовой. Самым близким друзьям она дарила небольшое количество экземпляров в белом переплете, людям подальше большее количество в черном, остальным из в зеленом. Мне она предложила черную, но я уже купил у знакомой продавщицы зеленую лягушку. Надпись снял с нее. 1994-й.